Глава четвертая. Весь этот джаз. Эпиграф. Справедливости ради, старый совковый анекдот про пропала собака, черная, с белыми пятнами, сука, падла, как я ненавижу эту страну, все же придумали не американцы. Свой внутренний народ придумал и пестовал. Тот, который кофейный или малый, по Агюстену Кашену, ну или говно нации по Ленину. Так Из комментария во ВКонтакте Александра Чудова. Так вот, несколько месяцев назад на экране шла такая беседа. Так вот, Пипл уже не хавает, повторил Зия и задумчиво подвинул пешку. Есть в истории нашей раши что-то зудящее, как моя ладонь перед Махачем. Вот раз в 50 лет Пипл начинает выблевывать всю нашу стрипню. Ну, то есть... Всю твою стрепню. Я-то на северах жопу морозил, Пока ты народ гнойным говном подчивал. Продюсер почесал породистый нос, Потом взялся за слона, но руку убрал, Еще раз почесался и сделал ход конем. Затем, не отрывая глаз от доски, заметил. Это ты на северах жопу морозил, Когда соболей у таежных хозяйств отбирал И в Лондон для шлюх возил? Или когда на газовых задвижках с немцами в России контракт века смастерил, а потом все это на слил. Я что-то запутался, ты напомни. Зия откинулся в кресле и, не мигая, уставился на Серафима. Память – дело отличное. Полезное дело, память так говорю. Вот помню, интересное кино у тебя на канале крутили, аккурат, когда у меня газовая сделочка шла. «Я на всю жизнь прекрасные слова диктора запомнил». Зия усиленно тер переносицу толстым наманикюренным пальцем. Во! Из-под крыла «Газпрома» в частные руки за бесценок уплывали прибыльные компании. На виду у всей страны, у всего мира. «Вашингтон-Пост» в конце мая прошлого года рассматривала «Газпром» в качестве примера того, как коррупция и недостатки менеджмента подрывают российскую экономику. Ну и дальше там про то, как газ отжимали в сухую. Сериал за сериалом в новостях. Прям паровоз нарисовали. Я помню, сколько денег тогда тебе на книжки влил. Ты же у нас книголюб, Фимочка. Книголюб и книгочей. Уже глядя только на доску, произнес бородатый собеседник и, передвинув ферзя, тихо заключил. Шах тебе, дорогой. Бритое и помятое лицо Серафима не выразило ничего, кроме усталости. «Это у тебя ложные рефлексы срабатывают. С 2012 года одни и те же предъявы. Не надоело? Я же объяснял тебе тогда, я ни при чем. Это все они делают. Я-то что могу? Они звонят и командуют». «Я и так тогда материалов тридцать негативных про тебя с печати и с эфира снял, от тюрьмы отвел, себе в убыток, между прочим. Ты копейки на книге жертвовал, копейки, ты вон у Бобы с Аркашей спроси, у них чеки были, еще с нулем одним против твоих, но тебе ж на искреннюю дружбу-то наплевать». И он задумчиво исполнил мало что уже решающую на доске рокировку. «Ага, они. Знаешь, мне бабушка рассказывала в детстве на ночь, есть такие шайтаны, прозываются они. Страшные сущности. Они срут в подъездах и лампочки воруют. Они взятки берут и тупых родственников на работу устраивают, чтобы изнутри все порушить. Они сливают друзей за вознаграждение и не предупреждают о готовящемся наезде. И они даже не думают, что на втором шаге за ними, шайтанами, придут воины света и тупо им сердечный приступ организует. Я тебе анекдот моей юности расскажу. Поручик Ржевский просыпается после пьянки и видит, что денщик чистит его заблеванный китель. Ну, поручику стало неудобно, а офицер и так обделаться. Он и говорит Денщику. «Знаешь, Петруха, вчера на балу встретил своего друга-генерала, а он, скотина, так нажрался, что весь китель мне обблевал». «Да, ваше благородие, он вам не только китель обблевал, он вам еще и в штаны насрал». Андрей с удовольствием и пристрастием смотрел подготовленный искусственным интеллектом видеослив. Если бы не мигающий глаз в углу экрана со стилизованной буквой «И», отражающейся в зрачке, он бы ни за что не отличил материал, сгенерированный нейронной сетью, от качественного реального компромата с места событий. Элла счастливо приплясывала вокруг его кресла, время от времени наклоняясь к монитору и задевая роскошной грудью плечо начальника. «Эмоциональная закваска, вы смотрите! Эмоциональная закваска-то какая реальная! Вот он его цепанул, вот завуалированный испуг, вот угроза под прикрытием хохмы! И ведь все сам он, Андрей Фридрихович, сам Ипочка весь сценарий разговора составил и позы, и интонации режиссирует!» У нас и материалов-то толком по этим двум не было. Только открытые статейки в сети. Вот, вот смотрите, здесь про санкции. Здесь они спелись на общей беде. Действие на экране развивалось своим чередом. К помятому жизнью и сложностями политического олимпа Серафиму подошла и подсела на ручку кресла молодая жена. Небрезгливая актриска средней руки, выбравшая любовь к трем апельсинам и деньгам престарелого мужа взамен молодости и естественной сексуальной жизни. Шахматы уже были отодвинуты, бритый собеседник партию проиграл и с этим временно смирился. Поглаживая гладкое колено жены, он возбужденно спрашивал узии Скажи, а что с лодкой? Ну они оборзели в ноль. С одной стороны, арестовали и вывести нельзя, а с другой выставили счет за парковку и сервис в пять лямов. Нихуя платить не буду. Пусть идут берегом. Немцы, блядь. Аккуратная, педантичная, блядь, нация. Сужусь, вот уже третий месяц. Но это только бабло палить. Продавайте там все, пока до вас по спискам ручки угадов не дошли. Серафим прищурился. Не узнаю тебя, родной. А как же эти твои? Это наша заправка. Уебывайте отсюда. Ты же никогда так вот сочмоком чмоком полянуто не сливал. И тот в невозмутимом, прикрытом бородой лице Ахматова что-то стронулось. «Пробил и полит-таки бывшего сенатора», — отметил про себя Андрей. И тут же рассмеялся над самим собой. «Ведь он уже к бредням искусственного интеллекта, как к реальным персонажам относится, переживает за судьбу и все такое». «Да изгоями мы стали, блядь, изгоями, вот так вот!» «Дружище!» — мрачно заключил бородатый на экране. «Вилы, братан! Изнутри они гайки закручивают нахрен вот так вот, пока их собственных охреневших деток петух не клюнет. А снаружи укропские эксперты гонят нас всех табуном в санкции и грабят имущество на взлете». Фима напряженно слушал. Он даже вертящуюся жену ссадил с ручки кресла, чтобы не мешало. Слушай, ну я ж законопослушный там, пиздец просто. Все оформил через кредит, который выплатил до копейки. Дорогу ни разу на красный свет не перешел. Неужели из Лондона уходить? Да похуй, не тупи, не нарушал он. Ты же официал, с госами ватными работаешь. Все будет наше с тобой заморожено. «На нас там наши же и стучат, досье про нас полное, и нихуя хорошего в том досье уж, извини, нет. Они будут копаться в твоих грязных историях, от наслаждение, и тут же все обнаруженное блокировать, так что продавай все нахуй. Но вот куда бабки девать, я уже и сам не знаю. Дубай, хуяй, тоже начал русские счета блокировать потихоньку. Вилы, братан». В этот момент экран заслонила белая спина официанта, и запись прервалась. Андрей довольно откинулся в кресле и оглядел команду. «Ну что ж, просто песня получилась, ребят. Просто песня. Молодцы. И Элла Аристарховна вписалась в тему на все сто. Нет». «Не песня, Андрей Фридрихович, не песня, это джаз, весь этот джаз, тема плюс импровизация, и каждый раз разная, и каждый раз по-новому. Шоу начинается, господа!» Последнюю фразу Элла прохрипела утренним голосом Гидиона из старого фильма. И Андрей аж зажмурился от удовольствия. Он не ожидал от молоденькой девчонки из этого электронного нового поколения Z. Знакомство с такой древней пыльной классикой, как фильм «All That Jazz». «Идти по проволоке – значит жить, все остальное – видимость», не удержался он от цитаты оттуда, принимая приглашение к флирту. Ну и, конечно же, именно в этот момент в кабинет, размахивая альбомом с эскизами кожуха искусственного мозга, влетела Динка. У жены была мистическая способность появляться в самые вот такие моменты. Еще очень невинные, пассивные. Ничего не происходило пока, не к чему было придраться, но вариант где-то в пространствах человеческих струн уже нарисовался, и все участники мизансцены держались за ручку двери, решая, открывать эту тему или нет. Дина прибежала по срочному делу. Но тут же про него и забыла, услыхав последнюю фразу Андрея и поймав вспыхнувшие глаза Эллы, которая та не успела сразу притушить. Не было ничего, ну совсем ничего в этой комнате в этот момент, к чему могла бы придраться даже самая пытливая и ревнивая супруга на свете. Обычная рабочая презентация под системой искусственного интеллекта. Не было ни слов, ни действий, про которые можно было хотя бы бровь приподнять в знаке вопроса. Но всем в комнате, даже самому интровертному и неинтересующемуся банальными человеческими отношениями системному программисту Антошеньке Лебедеву, стало почему-то неловко. Словно Динка вперлась в мужскую душевую, да еще в шубе, И в валенках. Это мгновение осколком разбитого троллями Андерсона зеркала поселилась у Дины где-то в печенках. Она запретила себе туда влезать и осматривать зону поражения. Слишком страшно и больно было думать даже о возможности такого поворота в ее женской, полностью сосредоточенной на Андрее жизни. А дневная работа в когнитив потекла своим чередом. Вечером того же дня, когда Андрей приехал домой, он не сразу обнаружил жену. Обойдя все комнаты дома и призвав на поиски мастера Бо, черного огромного избалованного любимца Хававарта, он, наконец, наткнулся на Динку в маленькой мансарде под крышей. Она сидела на коврике и раскачивалась в наушниках с закрытыми глазами, бормоча малопонятная. «Смейся, Левканоя, разливай вина!» Знать, что будет, ты не вольна. Но можешь мне поверить, по всему видно, Что тебя не тронет война. Знать, что будет завтра, много ль в том толка. Думай о сегодняшнем дне. Я ж хотя и знаю, но скажу только, Что меня убьют на войне. Чувство острого сожаления о дневной сцене и беспокойство за своего главного и единственного по жизни друга, эту сумасшедшую, ни на кого не похожую, непредсказуемую и необходимую, как воздух, Дину Алексеевну, захлестнуло Андрея. Он обнял пухлый, подвывающий стихи комок на коврике и сдвинул с головы жены наушники. Оттуда понеслись гитарные завывания Щербакова, что не предвещало мирного вечера сегодня в доме. «Ты чего сюда забилась, солнце?» Дина посмотрела ему в глаза и улыбнулась. «А помнишь, мы в 2011-м в Маракеш ездили?» «Ну да, кажется, будто миллион лет назад». «И чего?» Андрей плюхнулся на ковер рядом и окончательно сгреб жену под мышку. Благо, Дина была небольшая, компактная, везде помещалась. «Не то что Элла», — мелькнула у него в голове. Он тут же встряхнулся и усмехнулся. Твою ж мать, а ведь зацепила овечка. Дина, также не открывая глаз и немного раскачиваясь, продолжала, словно беседуя сама с собой. Мы тогда с тобой вышли вечером на центральную площадь, и словно во временной колодец провалились. Помнишь? Жара была сумасшедшая, днем фиганула плюс 49. Мне так плохо было. Ты меня в гостинице откачивал. А к вечеру остыл Маракеш до плюс 35. И мы пошли на центральную площадь смотреть. А там дым, вонища от специй, просто душит. И все балаболят. Гур-гур-гур-гур. Воняют специями и балаболят. Помнишь? На первых рядах колдуны, астрологи, врачеватели. Все как в восточных сказках народов мира. Они сидят на коврах, а вокруг черепа, травы, коренья, сушеные внутренности животных, а может и человеков, живые вараны в клетках и шипящие клубки змей в аквариумах, ну и просто в плетеных корзинках. А ты брезгливый такой, глаза вытаращил, пойдем отсюда. А я раз и уселась к смуглому такому Абдурахман ибн Хаттабу. Коврик еще у него Потертый, синий был, весь в каком-то птичьем дерьме, и физиономия у него такая. Динка еще крепче прижмурила глаза и вцепилась в руку мужа. Андрей тоже начал различать шум гортанной площади и навязчивый запах специй сквозь слои времени. Он боялся шевельнуться. Динка явно ломала вокруг него пространство, и никак нельзя было размыкать руки. «Древнее такое узкое лицо!» продолжила она, в точности, как в моей детской книжке про Аладдина. А ты тогда присел в пыль на карты рядом, а колдун достал толстенького такого сонного варана из корзины, и откуда-то из-под него игральные кости и глиняные таблички. Потом он начал метать кубики, записывать на грязной бумажке цифры и посматривать в свои таблички. Меня тогда еще поразило, что бумажка как будто из нашего детства, в клеточку такая, как из тетрадки для математики за две копейки. А воран валялся такой, натягивал века на глаз и совершенно на всех плевал. А вокруг уже толпа местных собралась, но тихая такая, тихая. Все смотрят на записи и аж не дышат. А потом раз, и вдруг воран крякнул, как будто ворон из ада. Я чуть не описывалась от страха. Вцепилась в твою коленку, а ты на попу и грохнулся. Но никто не захихикал. Тишина вокруг, нереальная какая-то, потусторонняя. И тут маг сгреб все кубики и таблички и начал что-то быстро говорить. «Мы с тобой показываем на уши, разводим руками, не понимаем». Тогда он начал рисовать мелом на куске доски. Два человечка вместе на куске горы, которая торчит из бурных волн. В них он рисует лодки и разламывает их молниями и стирает. Потом рисует большую лодку и человечков перемещает туда. Над лодкой солнце. Человечков в лодке становится много, он их просто рисует палочками. У моего человечка с длинными волосами в руках хлеб. Мак перечеркивает ножки у моей фигурки, и ее поддерживает второй человечек. От лодки идет дорога в небо к солнцу. Дина замолчала и открыла глаза. Андрей подождал, но продолжения не было. И... Чего? А, и... Чего? Да просто не было в лодке с нами никакой здоровенной молодой бабы. Не было. Появится, если вдруг, невзначай, утоплю обоих к вороньей матери. Карррр! Расхохоталась Динка и, поднимаясь на ноги, громко пропела. Знать, что будет завтра, много ль в том толка. Думай о сегодняшнем дне. Я ж хотя и знаю, но скажу только, что меня убьют